Глава 5. У евреев одна ночь в году важнее всех других ночей. Речь идёт о пасхальной ночи. Евреи празднуют Пасху в ознаменование освобождения из египетского рабства. Египтяне, первоначальные угнетатели евреев, стали символом всех угнетателей, которых столько было на протяжении веков. В своей высшей точке канун Пасхи достигает во время Седера, пир в честь освобождения. Когда произносятся слова благодарения за обретённую свободу, и выражается надежда, что её обретут также те, кто её лишён. В странах рассеяния, до того как государство Израиль было создано вновь в Седер, всегда заканчивалось словами на будущий год в Иерусалиме, Башана Баберушаваем. А Гада, небольшая книжечка, содержащая пасхальные молитвы, рассказы и песнопения, часть которых написаны 3000 лет тому назад, читается во время Седер в семи Глава семьи читает вслух рассказ об исходе из Египта. Седер важнейшее событие года. Хозяева готовятся к нему за целый месяц. Необходимо убрать всякую грязь, нужно приготовить специальную пищу, а также соответствующее убранство. По всему Израилю шли лихорадочные приготовления к Седеру. В кибуцах и мошавах на Седерах сидели сотни людей. В частных домах Седеры были поменьше и попроще. Чем ближе подходила Пасха, тем больше росло возбуждение, предшествующее этому великому празднику. В этом году в доме Банканана в Яделе собирались устроить довольно скромный седер. Несмотря на это, Сара должна была выполнить все предписываемые обряды с несколько не меньшей тщательностью. Она любила эту работу и ни за что не перепрочила бы её другому. Домик был до блеска вычищен как изнутри, так и снаружи. К канун Пасхи все комнаты были украшены огромными гиллейскими розами. Минора, ритуальный подсвечник прямо сияло, были приготовлены сотни всевозможных пасхальных лакомств, также все специальные пасхальные блюда, а Сара нарядилась в свое лучшее платье. Днем Китти и Саттерленд поехали на машине от его виллы в Ядель. «Ваша идея уехать из Израиля в высшей степени глупа», — пробручал Саттерленд. «Мне прям даже не верится». «Я много об этом думала, Брюс». Это, пожалуй, самое лучшее. В Америке есть пословица «расставайся, пока все весело». Вы действительно думаете, что иммиграция пошла на убыль? Скажем, лучше первая волна прошла. Остались еще небольшие еврейские общины в Европе, как, скажем, в Польше, которые не имеют возможности выехать. Боюсь, что и у египетских евреев потолок может рухнуть в любой момент, но главное не это. Главное то, что у нас теперь достаточно персонала и материальных средств, чтобы справиться с любой задачей. Вы, наверное, имеете в виду мелкие задачи, сказал Сатервент. А как быть с гигантскими задачами? Я не понимаю, о чём вы говорите. В Соединённых Штатах проживает 6 млн евреев, в России 4. Как быть с ними? Кити задумалась, прежде чем ответить. Большинство тех евреев, которые приехали из США, принадлежит к одной из двух категорий. Либо это идеалисты старой закалки, либо невротики, которые сами не знают, чего они хотят. Я не думаю, что наступит день, когда американские евреи подадутся в Израиль из страха перед преследованиями. Если такой день когда-либо наступит, лучше не дожить до него. Что же касается советских евреев, тут произошла одна в высшей степени странная и столь же трогательная штука, о которой знают пока еще только немногие. А мне можно знать, спросил Сатерланд. Но ну, вам, конечно, известно, что они попытались решить там еврейский вопрос, утопив его во всевозможных эволюционных теориях. Они пытались обезличить евреев в том, что старое поколение умрёт естественной смертью, а молодое будет подвергнуто соответствующей обработке чуть ли не с самого рождения. Вам, конечно, известно и то, что в России всё ещё свирествует антисемитизм. Я слышал об этом. Эта неслыханная история произошла прошлой осенью, в еврейский Новый год. Она является лучшим доказательством того, что ничего у советских властей не получилось. Израильский посол отправился в московскую синагогу, единственную во всем городе. И что же вы думаете? После 30 лет безмолвия на улицы вышло 30 тысяч евреев, чтобы только посмотреть и дотронуться до израильского посла. Да, когда-нибудь будет большая олия из России. Этот рассказ произвёл на Сеттерленда глубокое впечатление. В некоторое время он сидел молча. Это была всё та же старая история, которая часто его занимала: еврей никогда не перестаёт быть евреем. Наступает день, когда правда выплывает наружу, и еврей должен заявить о своём еврействе. Он подумал о матери, которую он так любил. Они повернулись с шоссе на боковую дорогу, которая вела Маша в Машав-Ядель. Сара выбежала из дома и бросилась им навстречу. Объятия, поздравления с праздником. Мы что же, не как первые? Дофф уже здесь. Давайте же входите поскорей, входите. Дофф встретил их у дверей. Он пожал руку Саттерленду и нежно обнял Китти. Она отступила на шаг. «Ну-ка, да я на тебя посмотрю хорошенько, майор Дофф Ландау. Ты с каждым разом все хорошеешь». Дофф покраснел. Саттерленд рассматривал розы Сары в гостиной не без зависти. «А где же все остальные?» — спросила Китти. Иордана поехала вчера вечером в Хайфу, сказала, что вернётся вовремя, ответила Сара. Было письмо и от Карен. Она должна была выехать из Нахаль-Медбар ещё вчера, сказал Дов. Времени у неё, значит, достаточно, может быть, она остановилась на ночь в Хайфе, а то, может быть, стоит и гласоют где-нибудь около Софеда. Да ладно ж, сказал Саттерд, приедет, куда денется. Китти была разочарована, что Карен ещё не успела приехать, но не подавала виду. Положение с транспортом было ужасное, в особенности по праздникам. «Давайте я вам помогу», — сказала Анна Саря. «Посидите и чувствуйте себя как дома. Кстати, вам уже раз десять звонили в контору Машава. Ваши дети со всей Хульской долины уже знают, что вы приедете. Они просили передать, что они заскочат перед Седером». Сара ушла к себе на кухню. Китти повернулась к Дову. «Я слышала о твоих успехах, Дов». Да, в пожал плечами не скромничи. Я слышал, вы там проектируете какое-то водное сооружение у Иордана. Ну да, если бы сирийцы не мешали, но они мешают. Странно получается, Сирия и Иордания выиграли бы от этого во много раз больше, чем выиграем мы. Но если только речь идёт о том, что Израиль получит лишнюю каплю воды, а не все против. А из чего спор, спросил Сатерленд? Мы должны изменить русло Иордана на протяжении нескольких километров. Арабы говорят, что мы это хотим делать из военных соображений, хотя мы предложили им послать к нам своих наблюдателей. Ну, ничего, как-нибудь сделаем. Дов глубоко вздохнул. Он явно волновался, и Саттерленд понял, что ему хочется остаться с Китти наедине. Он отошел в противоположный конец комнаты и принялся изучать корешки книг на полках. — Китти, — начал Дов, — мне хочется поговорить с вами о Карен до того, как она приедет. — Пожалуйста, Дов, я слушаю. Она очень прямое. Я знаю. Я была в Нахаль-Медбаре несколько недель тому назад, мы с ней долго беседовали. Она мне рассказала, что мне предложили поехать в Америку учиться. Она мне и не рассказала, но я догадалась. Видишь ли, прожив столько времени в Израиле, я развила себе особый нюх. Теперь я не знаю, что мне делать. Она, видите ли, патриот своего кибуца. Боюсь, что она так и не согласится поехать со мной. А я, я просто не могу расстаться с ней на целых 2 года. Я с ней поговорил, улыбнулся. Теперь, до мной она не устоит. Вот увидишь, до всё будет хорошо. Распахнулась входная дверь, и Ардана с развевающимися золотыми волосами широко развела руками, шелоном всей компанией крикнула она. Кит те обняла её. Има, крикнула Ардана. Поди сюда, посмотри, кого я тебе притащила. Сара прибежала из кухни как раз когда в дверях появился Ари. Ари. Она тут же потянулась за носовым платком, так как в глазах у неё появились слёзы счастья и бросилась ему на шею. Ари, ну и Ордана, чёрт ты рыжий, почему ты мне не сказала, что Ари приедет тоже? Ну мы подумали, что ты и без предупреждения сумеешь накормить ещё один рот, ответил Ари, поднимая мать в воздух. Ах вы черти, сказала Сара, приgrazив им пальцем и вытирая глаза. Да я хоть на тебя посмотрю, сын мой. Тот -то у тебя усталый вид, Тарит, ты слишком много работаешь. Они снова обнялись, счастливо смеясь. Затем Ари заметил Китти Фрэмонт. В комнате воцарилась неловкая тишина. Они долго в упор смотрели друг на друга, и Ардана, устроившая эту встречу, смотрела то на него, то на неё. Китти медленно встала на ноги и кивнула ему Шалом. Ари сказал на тихо. "Шалом", прошептал он в ответ. Чувствуете себя как дома, бросил Иордана, подхватив мать под руку и выводя её на кухню. Дов пожал руку Ари. "Шалом, генерал Бен-Канан", сказал он. Китти взглянула на Дова. Глазам молодого человека светились восторгом, глядя, когда он смотрел на Ари, почти легендарного командира Цверей Негева. "Шалом, Дов. У тебя чудесный вид. Я слышал, ты собираешься провести нам воду в пустыню. Постараемся, генерал. Сатерлен в теле отправили обменялись рукопожатиями. Я получил ваше письмо, Сатерлен, буду очень рад видеть вас у себя в Элате в любое время. Мне ужасно не терпится познакомиться сネイгом поближе. Может быть, договоримся о встрече? Чудно. А как ваши розы? Прекрасно. Должен сказать, что мне впервые пришлось испытать зависть, видя розы вашей матери. Я не дам вам уехать в Элат, пока вы не проведёте хоть полдня у меня. Стараюсь Снова воцарилась неловкая тишина, когда Брюс Сэттерленд повернулся от Ари к Атари Китти. Она не открывала не отрывала глаз от Атари. Сэттерленд подошёл к Доу и повёл его прочь. "Ну, майор Ландау, а теперь расскажите мне, как вы собираетесь перелить озеро Хулы в Тевриатское море? Это довольно сложная штука". Ари и Китти остались одни. "Вы выглядите прекрасно", сказала Китти наконец. "А вы что-то лучше?" Они снова замолчали. Я, а как же Карн? Она тоже приедет. Да, она обещала приехать, мы ждём её каждую минуту. Но не хотите ли прогуляться немножко, чудный воздух на улице. Почему же, с удовольствием, ответила Китти. Они прошли молча вдоль забора, затем по краю поля и мимо оливковой рощи, пока не дошли до Иордана. В воздухе чувствовалось дыхание весны. Ари зажёг две сигареты и одну протянул Китти. Она была еще прекраснее, чем он ее помнил. Китти почувствовала на себя пристальные взгляды Ари. «Я... Мне просто стыдно, что я еще ни разу не была в Элате. Начальник гарнизона в Бершеве много раз предлагал мне слетать с ним, но я как-то не удосужился, жаль. О, там море и горы, очень красивая местность. А город все растет, он бы еще не так рос, если бы мы только сумели пробить блокаду и открыли бы там порт». Ари... — просила Китти, и в голосе у нее прозвучала забота. — Как там положение внизу? — Такое же, как всегда было. — Всегда будет. Федаюны все наглеют, я слышал. — О, дело не в них. Арабы сосредоточивают войска на Синайском полуострове с целью захватить когда-нибудь весь Ближний Восток. Ари улыбнулся. Э, ребята говорят, что мы должны перебраться через границу, найти там Гарусина и вернуть Господу Богу его 10 заповедей. Дескать, у нас уже достаточно было с ними хлопот. Кити долго смотрела на пенящуюся реку, затем горестно вздохнула: "Я ужасно тревожусь о Карен". Она упала с гизы на холм Медбар. "Да, скверное место", буркнула Ари. "Но там крепкие ребята, они как-нибудь справятся". "Да", подумала Кити, типичный для Ари ответ. Я слышала, вы собираетесь ехать в Америку, Китти Киннова. Вы у нас знаменитая женщина. Скорее чудачка ответила Китти. Вы слишком скромны. Я уверена, что Израиль выживет и без меня. Почему вы всё-таки уезжаете? Вы видели Дова, моего Дова Ландау. Он прекрасный молодой человек, я оставляю Карен в хороших руках. Я не знаю, Может быть, я боюсь надоесть, может быть, я действительно тоскую по дому. Причин много, да не в них дело. Так или иначе я решила взять себе отпуск, чтобы подумать. Просто подумать. Пожалуй, мудрое решение это хорошо, когда человек имеет возможность думать и отвлечься от будничных забот. Мой отец всю жизнь мечтал об этой роскоши, но получил эту возможность только в последние 2 года жизни. Друг им нечего стало больше сказать друг другу. «Давайте лучше вернемся», — сказал Китти. «Мне хочется быть на месте, когда появится Карен. Кроме того, ко мне приедут ребята». «Китти, еще минутку, пожалуйста». «Да? Мне хочется сказать вам, что я вам очень благодарен за ваше дружеское участие в горе Иорданы. Вы были к ней очень добры. Меня очень тревожило ее беспокойство. Она очень несчастна. Никто никогда не узнает, как сильно она любила Давида».